Успокоенный последним соображением, Алекс задал еще один вопрос. «А о какой сумме мы говорим?» «Вы перечислите мне триста тысяч долларов». «Что?» Мужчина расхохотался. «Триста тысяч неизвестно за что? За какую-то сомнительную информацию?» «Эта информация стоит гораздо дороже», — холодно ответила Алиса. «Наверняка за документацию Серебряного Сокола какие-нибудь арабы заплатят вам десятки миллионов». «Не забывайте, что вы у меня в руках, так что не вам ставить условия». Алекс склонился над связанной девушкой, и потряс перед ее лицом кулаком. «Да, кроме всего прочего, у меня и нет сейчас таких денег. Большие деньги появятся только после продажи самолета. Вот тогда я могу обещать вам такую сумму. Если я доживу до этой раздачи слонов», — усмехнулась Алиса. нет я предпочитаю деньги сегодня какую сумму вы могли бы мне сейчас перевести не больше пятидесяти тысяч отрезал алекс джентльмен не должен быть с скрягой сойдемся на ста тысячах ты это мне только сегодня на булавке а еще нужны кое какие накопления на старость «До старости вы с таким характером не доживете. Семьдесят и ни цента больше». «Черт с вами!» — Алиса кивнула. «Готовьте перевод. Только передвиньте мое кресло так, чтобы я видела, что вы там будете печатать». Она готова была поклясться, что ее гость, хоть он и производил впечатление, — очень осведомленного и серьезного человека, не собирается переводить ей не то что пятьдесят тысяч долларов. От него и пяти баксов-то не дождешься. И дело тут вовсе не в его жадности, хотя таковая тоже имеется. Просто он не должен оставлять свидетелей. Он ни в ком не уверен, даже в своих помощниках, иначе не пришел бы к ней один. Алиса отлично понимает, что жива, только пока она не дала ему наводку на документы. Но ей сейчас нужно убедить Алекса, что она боится его, и это соответствует действительности. А еще пускай сработает стереотип. Несомненно, он думает, что в их дуэте главную партию исполнял Аркадий Загряжский, а Алиса исполняла функции его помощника — любовницы и телохранителя. А от любовницы и телохранителя не ждут особого ума. Так-то оно так, но вот Аркадия нет в живых. А она, Алиса, пока что в добром здравии. И что самое главное, у нее есть ключ к документам, а значит, к большим деньгам. Алекс развернул кресло к письменному столу и включил компьютер. Войдя в интернет, он связался со своим банком, подготовил распоряжение о перечислении денег на счет, который назвала ему Алиса, ввел электронную подпись, заслонив на это время клавиатуру, и, наконец, повернулся к Алисе. «Ну, перевод подготовлен. Вы довольны?» «Если бы сумма была в четыре раза больше...» «Ну да ладно, старый скупердяй, я сдаюсь. Подойдите к книжному шкафу». Алекс прошел на указанное Алисой место и вопросительно взглянул на нее. «Снимите все тома энциклопедии с третьей полки сверху». Он снял книги с полки Перед ним открылась дверца сейфа. «Теперь набирайте код». «Внимательно, я буду диктовать». Алекс кивнул и начал вращать ручку. «Четыре...» — медленно диктовала Алиса. «Девять... шесть... один... восемь... пять... три...» Назвав последнюю цифру, она инстинктивно задержала дыхание. хотя ее кресло стояло достаточно далеко от сейфа. Алекс повернул ручку, и в лицо ему ударила струя остро пахнущей жидкости. Уже теряя сознание, он с горечью подумал, как легко эта хитрая девка обвела вокруг пальца его, матерого профессионала. Задурила ему голову деньгами, препирательством из-за суммы, которую он в любом случае не собирался ей переводить. И он пропустил простейшую ловушку, в которую стыдно попасться курсанту школы милиции, а не то что ветерану разведки. Алекс тяжело грохнулся на пол. Алиса огляделась. В ее распоряжении было около получаса. На такое время отключала человека жидкость, которой она зарядила вмонтированный в сейф пульверизатор, срабатывавший при наборе неверного кода. Следовало поторопиться. Она наклонилась и сильным толчком выбросила свое тело из кресла. Встав на связанные ноги, Алиса запрыгала по комнате. Со стороны это выглядело смешно, как послевоенный советский аттракцион «Бег в мешках», но со стороны на Алису никто не смотрел, а самой ей было не до смеха. Допрыгав до горки с посудой, Алиса плечом разбила стеклянную дверцу и прижала связанные руки к торчащему из рамы острому осколку. Мучительными, болезненными движениями она перепилила обхватывающий запястье лейкопластырь и вздохнула с облегчением. Руки были свободны. Дальнейшее освобождение заняло меньше минуты. Покосившись на Алекса, который пока не подавал признаков жизни, Алиса подошла к окну и осторожно выглянула из-за занавески. Под окном, как она и ожидала, стояла неприметная бежевая девятка, в которой наверняка дежурили двое ребят Алекса. Алиса знала стандартную схему, по которой проводились такие операции — двое в машине под окном, двое на лестнице Они пропустили хозяйку в квартиру, а теперь контролируют площадку и не дадут ей выйти без команды шефа. В квартиру должны были войти тоже двое, но Алекс не захотел посвящать никого из своих людей в тайну серебряного сокола и понадеялся на собственные силы. Это его и подвело. Интересно все же, кто он такой? и кому хотел сплавить чертежи? Впрочем, это уже неважно раз он лежит здесь без сознания, а она свободна. Однако положение алисы продолжало оставаться достаточно сложным. Она обезвредила антонова, развязала руки и ноги, но выйти из хорошо охраняемой квартиры было непросто. Отлично натренированные оперативники и муху не пропустят. Время поджимало. Алиса оглядывалась, лихорадочно думая, чем можно отвлечь внимание оперативников. Неожиданно взгляд ее остановился на экране все еще работающего телевизора. Миловидная ведущая сообщала. Продолжается визит в нашу страну короля Иордании Абдаллы. Сегодня король посетит Санкт-Петербург. В программу посещения входит... Решение созрело мгновенно. Алиса схватила телефонную трубку, набрала номер милиции и взволнованным задыхающимся голосом затараторила — У нас под окном уже несколько часов стоит подозрительная машина. Мотор не глушат, из машины не выходят. Двое таких стриженных — натуральные бандиты. Я боюсь, что они что-то замышляют. — Какой адрес? — скучающим голосом осведомилась дежурная, которой уже надоели звонки домохозяек, после многочисленных терактов, подозревающих в каждом незнакомом брюнете чеченского боевика. «Седьмая Красноармейская, дом 3», — выложила Алиса свой козырь. «Как? Повторите адрес». Дежурная мгновенно насторожилась, на что Алиса и рассчитывала. «Ваш номер телефона». Алиса со спокойной душой назвала номер своей соседки по лестничной площадке не в меру наблюдательной пенсионерки, зная, что на ее допотопной АТС аппаратура определения номера не срабатывает. После этого она спокойно повесила трубку, уверенная, что выстрел попал в цель. План ее был построен на том, что в дни приезда высоких иностранных или московских гостей вдоль правительственной трассы, какой является Московский проспект, устанавливается особый режим безопасности. На каждом перекрестке с утра прохаживаются доблестные стражи правопорядка, наблюдая за движением. и проверяя документы у каждого, чье лицо им чем-нибудь не понравится. Поэтому, назвав адрес, находящийся сегодня в зоне пристального внимания управления внутренних дел, Алиса была уверена, что милиция не заставит себя долго ждать. Действительно, не прошло и пяти минут, как к бежевой «девятке» подъехали два «Форда» с опознавательными знаками УВД. Высыпавшие из «Форда» в бравые омоновцы в бронежилетах и касках, увешанные оружием, как новогодние елки, игрушками, окружили «девятку», и началось выяснение отношений. Теперь парням в машине было не до Алисы, и она быстро стала действовать. Первым делом она проверила состояние Алекса, и поскольку ей показалось, что он начал подавать признаки жизни, прыснула ему в лицо добавочную порцию успокоительного из заветного баллончика, который хранила в ящике кухонного стола. После этого, так сказать, обеспечив свои тылы, она достала из кладовки моток хорошей альпинистской веревки. Надела удобную теплую куртку с многочисленными карманами, в которые положила самые необходимые современной девушки вещи. Деньги, оружие, отмычки и кое-какие инструменты, из набора начинающего шпиона. Полностью экипировавшись, она вышла на балкон и посмотрела, как развиваются события вокруг бежевой девятки. Бравых молодцов уже вытащили из машины, уткнули носом в ее капот, сковали руки за спиной наручниками, И теперь тщательно обыскивали их самих и машину. Подозревая, что ОМОНовцы найдут в «Девятке» много интересного, и в ближайшие несколько минут им тоже будет не до нее, Алиса закрепила веревку на балконной решетке и полезла вниз, с грустью думая, что последнее время ей чаще приходится спускаться с верхних этажей по веревке, чем по лестнице. Спустившись со своего шестого этажа до четвертого и двигаясь по веревке мимо нижнего балкона, она заметила приоткрытую форточку. Алиса подумала, что лезть по веревке до самой земли рядом с целым подразделением ОМОНа может быть небезопасно. Хоть они и заняты увлекательным делом, обыскивая машину и лениво отбивая почки оперативникам Алекса, но кто-то случайно может посмотреть не в ту сторону и заметить спускающуюся по стене дома альпинистку. Поэтому Алиса забралась на чужой балкон, открыла форточку пошире и без труда в нее пролезла. В комнате, куда она попала, две очень похожие друг на друга старухи вяло ругались над развалившимся на ковре до безобразия раскормленным котом. Увидев неожиданно появившуюся из окна человеческую фигуру, старухи застыли, как громом пораженные, одинаково раскрыв без зубы рты, а кот завалился на спину и испуганно мяукал. Алиса не могла отказать себе в маленьком удовольствии, и, проходя мимо старух, спросила, вспомнив старый анекдот, «Наши на Псков не проходили?» Старухи испуганно замотали головами и хором ответили. «Никто, никто не проходил, вы сегодня первая». Алиса, как ни в чем не бывало, прошла в коридор, сделав старухам и коту ручкой, открыла дверь и выскользнула на лестницу. Здесь ей никто не встретился. Орлы Алекса, должно быть, все еще наблюдали за дверью квартиры на шестом этаже. Лестница выходила во двор, так что Алиса не смогла полюбоваться завершением выяснения отношений между ОМОНовцами и людьми из «Бежевой девятки». Но это ее не слишком огорчило. Она прошла несколько дворов, чтобы уйти как можно дальше от опасного района, и только тогда остановила машину и поехала к больнице. Ей, наконец, нужно было найти спрятанную в прошлогодних листьях косметичку, и на этот раз она уже не думала о всяких мелочах вроде душа и крепкого кофе. Добравшись до больницы... Алиса быстро нашла корпус, расположенный рядом с моргом, нашла стену, возле которой она задержалась, удирая от бандитов, нашла груду полусгнивших листьев. Но как она не ворошила эти листья, сперва обутой в кроссовку ногой, а потом палкой, подобранной на дорожке возле покойницкой, Ничего даже отдаленно похожего на потерянную косметичку среди листьев не было. Алиса остановилась, выпрямилась, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, как учил ее Джоу Фань, но злость и отчаяние не покидали ее душу. Она не отчаялась, попав в руки бандитов. Не отчаялась, когда ей угрожал матерый волк Антонов, потому что была уверена. Косметичка с ее бесценным содержимым лежит себе спокойненько в этом углу, дожидая свою хозяйку. И вместе с ней дожидается Алису светлое будущее. Тропическое солнце, теплое море, перистые листья пальм, подобострастные мулатые официанты — В общем, деньги, деньги, деньги. Именно такое будущее обещал ей в свое время Аркадий Загряжский. Собственно, про саму операцию он в подробностях не рассказывал. Алиса сама потихоньку складывала воедино обрывки слов, кусочки наблюдений, иногда задавала ему незначительные...